суба. текст читает Оцару. Глава 1, часть 4. Я поняла, нас двоих просто недостаточно. Давай наберем еще людей. Когда мы вернулись в город, мы в первую очередь направились в баню, чтобы помыться. Затем заказали жареное мясо в гильдии искателей приключений и обсудили наш дальнейший план действий. Гильдия выступала не только как место встречи для авантюристов, но и как закусочная. А также в ней можно было продавать пожертвования монстров и приготовленные из них вкусные блюда. Вот. Мы продали гильдии мясо двух убитых на охоте жаб и получили небольшую сумму. Жаба была слишком большой, чтобы мы вдвоем смогли ее перетащить, но гильдия может предоставить услуги по транспортировке побежденных монстров, если к ней обратиться с запросом. В итоге мы получили 5000 эрис за продажу каждой жабы, а если вычесть стоимость транспортировки, доход был примерно таким же, как и зарплата при работе на стройке. Однако я был довольно удивлен, что немного жесткое мясо жабы после обжарки оказалось таким вкусным. Когда я только-только попал в этот мир, я с сомнением относился к поеданию ящериц и жаб. Но когда они были приготовлены и подали, Мне не пришлись вполне по вкусу, хотя богиня передо мной без колебаний в еде удовлетворяла все что угодно. Но даже если мы хотим найти товарищей, как, по-твоему, люди захотят к нам присоединиться? Мы ведь новички, у нас даже нет подходящего снаряжения. С полным ртом уже мяса, Аква махнула вилкой. Как вы, Мне фу -фу -фу -фу. Сначала прожуй, а потом уже говори. Аква, проглотив пищу, сказала, «Когда я тут, мне нужно просто крикнуть, и люди выстроятся в очередь ради меня!» В конце концов, я верховный жрец. Первоклассная профессия, вообще-то. Я могу использовать всевозможные лечащие заклинания, магию поддержки, снятие статусов отравления и паралича. Я даже могу произвести воскрешение, способность, которую определенно захотела бы иметь у себя любая группа. Может, я и упала в мир смертных, а мои силы далеки от своего максимума, но я все же богиня. <с и> в конце концов, я Аква сама. Мне просто нужно оставить свое объявление, и появится целая толпа людей, умоляющих меня взять их с собой на задание. <с и> Если ты понял, дай мне еще один кусок жареного жабьего мяса. Закончив речь, самопровозглашенная богиня прихватила с моей тарелки кусочек поджаренного мяса жабы, в то время как я смотрел на нее с беспокойством в глазах.